Девушка выскользнула из постели, надела стеганный халатик и приоткрыла дверь. Шаги показались ей незнакомыми. На повороте коридора появилась полуодетая фигура сторожа, которая ночевала внизу в чуланчике. В руках у него был зажженный канделябр. «Ох», — сказал он, — «я поди разбудил вас, барышня, извините, пожалуйста». Аделина смотрела на него вопрошающим взглядом. Господин Бусардель приказал мне разбудить госпожу Рамило. Он просит ее сейчас же прийти к нему в кабинет. В душе Аделины спорили два чувства любопытство и самолюбие. Но в конце концов она затворила дверь, ведь ее-то отец не позвал. Долго ей ждать не пришлось. Рамило, возвратившись от отца, Тотчас постучалась в дверь к Аделине. «В Париже холера», — сказала Рамило, не заходя в комнату. «Я это знала», — сказала Аделина. «Папенька мне не поверил». Теперь ему подтвердили это из верных источников. Он решил, как можно скорее уехать из города. «Через несколько часов выезжаем. Собери свои вещи в саквояж». — Куда ж мы поедем? — Ничего не знаю. Буссардель послал за клерком, составившим шесть докладов. Тот явился крайне удивленный, что его требуют в такой час. Но на этот раз Маклер рассматривал вопрос только с одной стороны. Два имения из шести намеченных можно было приобрести безотлагательно. Одно около Сансера в верховьях речки Содер, другой гораздо дальше, к юго-западу. Буссардель выбрал первое имение. — Пойдемте со мной, — сказал он клерку. — Я отправляюсь сейчас в контору почтовых карет. Хочу нанять Берлину, пока не началась паника. А то не уедешь, все бросятся бежать. Клерк удивленно смотрел на него и глазам своим не верил. Матлер Буссардель... Славился своим хладнокровием и прозорливостью, и все служащие конторы гордились этими его качествами. При любых обстоятельствах он сохранял флегматичное спокойствие. Два года назад, в кровавые июльские дни, он мирно сидел дома и для успокоения взволнованных сыновей играл с ними в трик-трак. А теперь какая перемена, какое смятение! однако же он в своих предвидениях никогда не обманывался. Неужели он и нынче верно предугадывает? Если в ближайшие дни в Париже распространится эпидемия холеры, бегство его будет оправдано, и тогда уж решительно надо признать, что у него выдающийся ум. Карета, за которой был послан клерк, ждала у подъезда. Когда Буссардель вышел и остановился на тротуаре у экипажа, он заметил удивление своего клерка. Маклер отвел его в сторону, чтобы возница не слышал их разговора. «Друг мой», — сказал он, — «у меня предчувствие, что это будет ужасно. Ведь ничего не предусмотрено. К тому же наука тут бессильна. Бедные мои дети». Если бы они остались в Париже и заболели бы, я никогда бы не простил себе этого. Нет-нет, их увести во что бы то ни стало. Надо уехать. Словно желаю утвердиться в этом решении. Он с минуту стоял неподвижно, подняв голову и глядя в одну точку. Свет уличного фонаря выхватил из темноты его лицо, как будто срезанное. Сверху полями цилиндра, а снизу воротником плаща. Буссардель, казалось, принюхивался к ночному, еще чистому воздуху, вслушивался в тишину, царившую в городе, который еще не ведал о своем несчастье. Затем повернулся и посмотрел на свой дом, как будто здание, которое он покидал, дало трещину. Под этой кровлей прилетело, сделай его рук